Николай Гарин-Михайловский «Дикий человек». Что-то железное во всей коренастой фигуре Асимова. Дикая воля в татарских или монгольских с прорезами кверху глазах. Дик, нелюдим, как будто кругом каким очертил себя. Что в кругу, то его, за кругом нет его ничего, и хоть трава не расти. А с виду тихий, ровный ласковый, идет по селу поклон отдает раздумчиво или возится, когда у себя на пчельнике, тут же за огородом. Придет Гурелев, бывало, под вечер, тоже старинный пчеляк, и пойдет у них разговор о роях, да поносках, о матках вострахвостых, до да теплых летних ночах, после которых так берут хорошо пчелки. Недельку таких теплых дней и полный улей меду. Кругом, как в саду. Там вдали солнце садится и золотит пруд и мельницу. Ульи меж вербами и птички на вербах поют звонко в тишине до да приволья. Челки на покое тяжело летят, подлетит, покружится и тяжело, тяжело ползет в улей. Глядит Осимов, Ветерок гладит волосы. Шапки нет, так без шапки сидит. Задумался. «Поглядеть? Бери его голыми руками». «Нет. Жесткий, тяжелый, скупой человек». С Гурелевым с детства дружбу водит. Прикончил и дружбу все, как пришел просить деньги. Разругались, теперь и не глядят при встрече друг на друга. Асимов увидит только, подумает. «Много вас, охотников, на чужие деньги». Теперь с дружбой к нему не подъедешь. Все помнят лет тринадцать тому назад, Как голодный год пришел. Клади у него непомолоченные, По три, по четыре года стоят. Другая вся уж сгнила, мыши съели. Народ пухнет от голода, мрет. Фунта не дал. Сжечь бы его идола, Так ведь и себя сожжет. Да уж чужие бы так, Своих-то хуже чужих гонит. Все равно ему, что пес последний, что чужой, что кровь родная. На что жену и то на тлой звел. Ушла к Богу от Аспеда. Двух сыновей ему жена бросила. Без бабы, конечно, нельзя по хозяйству. Так какая-то тень человека без слов, сирота без роду. Приживалкой мелькают в углу избенки. Старая, мягкая, как тесто, с желтым лицом. А по нем все морщинки. В них и нос пуговка торчит кверху, Глаза крошечные без цвету. Так, скотина домашняя, приученная к делу. И детям не больше чести. Старший сын в мать, убогий, На правую ногу хромает, умом слаб, Рот откроет и смотрит, ловит ворон. Отца как огня боится, неумелый да рубкий. И жену Варвару подобрал себе под масть. И из семьи такой же, на все село известной. Вся в негодной хворе. То в ноги, то в голову ударит варвари, Болячки по всему телу. Все носом тянет. Все то и дело сморкается в передник. А глаза не то подгнивают, не то слезятся. Смотрит ими высокая, тонкая, молодая... И словно сказку читаешь в них О заколдованной царевне. Эх, сорвать бы проклятую хворь! Выглянуло бы, как солнце из точки, Головка с мягкими, как шелк волосами, С загадочным ласковым взглядом Молодой человеческой души. Уж самый последний на свадьбу сына Вытрясет, выскребит, А наколотит-таки полста рублей. Старый скряга! Только что из харчей хлеба до да теленка дал. Ничего больше. Сам сын уже подрядился к Василию Михеевичу на лето в работнике с женой. Тем и свадьбу сыграл. Так ведь что, пришла свадьба, не пускает сына? Уйдешь, назад не приходи. Работника, что ли, себе нашел по зимам кормить тебя? Так ведь как же, глядит Илька и рот раскрыл. А в голове ровно жернова. То ли материнская тупость, То ли отец бывало малыша По голове тук да тук. Ну так ведь как же? Твоя же воля была свадьбу играть. И опять. Ну так как же? Деньги взяли. Молчит отец. Как отрезал молчи Согласился, значит. Ушел с женой к Василию Михеевичу. Ну так как же? Должен. Пришла осень. Пришел Илька с женой к отцу назад. Прогнал и разговаривать не стал. «Ну так как же?» «Воет Илька, баба с ним рядом сидит. Даром, что простой, а тоже озлился. Народ идет, пусть смотрят люди добрые, как отец награждает сына. Так ведь смотри, не смотри, его воля. Вой не вой, прошибешь разве этим?» Он и сам поди слушает да веселится, что шутя от дурака отвязался. Поселился Илька на углу против отцовской избы и живет, глядя раскрывший рот на отцовский дом, как пес голодный. Колотится нужда. Там поработает, здесь тянет день до вечера в сухомятку, а жаловаться миру на отца не идет. Дети пошли, сам жена, трое детей, хозяева с детьми, шесть голов, одиннадцать всех. Жмутся в семиаршинные збенки из трехвершкового лесу. Зима придет, промерзнет тонкий лес, А с полу ровно со двора несет. Замороши дети у Ильки, а живут. Младший и в деда, и в мать. На материнском лице, тонком, прозрачном, Нежно и мягко вырисовывались дедовские приподнятые глаза. Уставится, смотрит ими полуторагодовалый заморож. Грустно-грустно. Тянет гнилым носом, подлизывает по временам языком и точно булавкой колет своими глазенками в сердце. Дед на что ненавистник, ему хоть мир весь пропади. И тот ровно чует к нему что. Не может смотреть, замутит что-то внутри и пойдет, пойдет, только рылом вертит. Ишь, чует, наблюдает и передает свое наблюдение Илька жене. И бывало, что выпросить, уж с внуком идет Илька, что-нибудь даурвет, только уводил бы скорее внука. А то заметит дед внучка на улице, остановится в расщелине у ворот, его не видно, и глядит на внучка, и тянет к нему не то охота приласкать, Не то схватить за ножонки, да об угол, Чтобы духу его не было, не мутил бы душу. А там отойдет и забудет и об внуке, и об сыне, Пропадайте вы все прободом, брюхи ненасытные, пустые. Только бы еще от этого разбойника Пинки Второго сына отвязаться. Эх, растет же разбойник, в кого родился только? Глаз черный, сам черный, Злой, словно кровь какая фиопская в нем. Бывало, бьет его отец, Как волчонок бросается, скачет, Бьет, бьет до полусмерти, Бросит, добил, отдышался опять такой же. И такой пакостный, и страху в нем нет. Илька, бывало, так и затрусится, А этому хоть бы что, лезет, Хоть убей вот его, нет в нем ни страху. Злость одна дьявольская сидит. Подарил Господь детками. Ну да скоро уж забреют лоб в солдаты. Уйдет, назад не вернется. Не тот товар. Ах, каверзный! Подрубил сусек с Алешкой. Половину ржи вытаскал. Ну и отодрал же отец. Илька давно тянет отца. Брось, дядька, будет, брось! Куда там брось? Посинел отец, налились глаза, помнит одно, Что отбить охоту навсегда, На веки вечные надо хлеб таскать. И бьет, бьет без памяти, без передышки. Людей уж догадался скричать Илька, А то бы тут и прикончил сына, дорвался. Едва оттащили. Отдышался, в город сбежал. Кошка шкодливая, дьявольская, Хвост задрала, пошла. «Только назад не приходи, проклятый, пропади ты пропадом, чтобы не видел и не знал, был ли ты, нет ли на свете. А уж придешь, врешь, уйдешь назад, откуда пришел. Лиха беда впервые отвадить». И забыл отец, что любил сам же когда-то того, кого выгнал теперь из дому, кого гонит из сердца. Давно это было. Ильке тогда девятый пошел, Пимки всего четвертый. Пойму тогда сняли, так всей семьей и уехали на синокос. Ушли отец с матерью на работу, а детей оставили у табора. Скучно парнишкам глядят лес за лесом к мыши. Болото потянулись, река прошла. Ай да, Пимка, говорит Илька, в лес ягоды собирать. В лесу много! «Кучи!» «Пошли, братья!» Поспевает Пимка. В рубашонке одной брюхо вперед Кучи ягод загребать. В мочежинном лесу какая ягода? Гнилой лес да сырая земля, Да всякий хлам лесной, Листья сухие, ветки. Нет ягод. Ягод нет, другое есть. Пилька шишку поднимет, Попробует на зуб, бросит. Выглядывает по деревьям, не увидит ли ореха где. Покажется там, ровно где-то в лесу меж деревьев, прошмыгнуло, что заяц-лисаль присядет, затаится и глядит, не шевельнется. А у пимки одна думка. идет, черными глазенками своими водит по сторонам. Где эти кучи ягод сложены? Хватился Илька брата, туда-сюда, нет его». Испугался, кричит. Нет. Чтобы к народу, вернулся к стану и молчит, никому не говорит. Уж к ночи кинулась мать. Нет, Пимки. Кыльки. Илька отбежал от стана, ревет. Пимка в лесу заблудился. Бросились, сколько было на сенокосе народу в лес. Кричат, аукают. Нет нигде. Может, и тут он где? Так малыш... Может, и слышит, что кличет, а ума нет отозваться. Проискали до полуночи, никакого следу. На другой день уж вся деревня выехала. Шутка сказать, ребенок в лесу, зайдет в камыши, волки, да и так, ночь-то по лесу бродя без мамки, страху-то одного сколько наберется, комары, змея где, мало ли. Весь день проискали, уж к вечеру отцу попался, мимо прошел да догадался в сторону заглянуть а он стоит в ручонке набрал цветиков травы гляди увидел отца рассмеялся тянет ему цветочек даром что жесткий подхватил сына на руки и кажись не расставался б а слезы сами так и льются у него ли одного все кто был глядят удержаться не могут Шутка сказать, ночь-то целую. День как провел, где спал, ел ли что? Страхов каких насмотрелся. Может, волчица вплоть-то была возле ангельской души? Так и уснул на отцовских руках. Намаялся сердешный. Спит, а в руках цветочки. Несет его отец к табору. Вся деревня сзади. Забыли и об работе. Ровно праздник какой. Плачут бабы. А отец и не видит от радости ничего. Думал тогда век не жить радости. Изжил в помыслах, да в заботе паскудной, да в корости всю радость изжил. Ненавистником стал, ровно и видит только брюхи одни пустые, ненасытные кругом себя. Вот-вот отберут, расхватает все. Пропали бы вы все пропадом, а то забрать добро и уйти куда, чтобы не нашел никто. Птицы к осенью моряда за горы, а Пимка к отцу на даровой хлеб. Идет невеселый, какое веселье сволит, да к такому отцу. Так ведь куда ж пойдешь, не чужой, обязан кормить дитя. Обязан-то обязан, да чует Пимка, что взяться ему за отца нечем, прогонит и все тут. Эх, бросил бы, ушел назад с компанией хороводить. Дай срок зиму пережить. Лето придет, уйду. Пришел домой Пимка и присел на заваленке отцовского дома. Сидит, в избу не идет. То ли боится, то ли корится отцу неохота. Вышел отец за ворота. Глядит, какой ему подарочек из города пришел. Молчит отец, молчит и сын. Отец глядит, ровно не видит сына, и Пимка, глядит себе под ноги, докопается да пальцем в дрявом лапте. Ты иди куда знаешь? Куда я пойду? Молчит отец. Куда я пойду? Кто отец, тот и должен свое дитя кормить. Вот возьму проклятое отродье полено, перебью ноги. Отвадится кошка дьявола на старое место таскаться. Хлопнул калиткой и ушел. Идут мимо, здороваются с Пимкой люди, да спрашивают об городе. И стыдно, и злость, отвечает сквозь зубы, не глядит, провалитесь вы все, не до вас. Ходит отец в избе, душно, вышел во двор, заглянул под навес, нет покоя. «Ух, сиди, не сиди, проклято, ничего не дождешься». А Пимка только щурится. «Врешь, нилька тебе». Звал Илька брата к себе, только рылом вернул. — Некуда мне, кроме своего дома, идти. — Так ведь чего ж, не пустит? пустит — Пустит. Мотнул головой и смотрит куда-то, ровно посадил себя, и дела ему нет больше никакого. — Сидит, будет сидеть. Тоска на душе отца, места не находит. — Ох, сиди, не сиди, проклятый, уйдешь. Вечер пришел. Огоньки замелькали в окнах. Ужинать сели, поели, Молятся в избах, на покой собираются. Везде сошлось до завтраго дело, И мир зевают, намаявшись, Белые невольники черной земли. Не сошлось только у Пимки с отцом дело. Вышел Осимов и стал запирать ворота. Глядит на него Пимка во все глаза. Неужели и вправду не пустит? Смеяться, что ли, вздумал? Пес он ему или сын родной? А на душе, как смоляной котел, кипит да обжигает душу. пусть же, Чать? Никакого ответа. А сам только головой трясет. Дескать, отстанешь так, надеюсь. Ты что же, не отец, значит, своему дитю? Наладил проклятый. Черт тебе, отец, а не я. Черт? Кто же это, черт, выходит? Молчит. Вскочил Пимка, Глаза горят. Ну так черт же пусть будет, проклятый! Не успел Пимка и глазом Сморгнуть, как отец ударил Его раз-другой по уху И повалился Пимка. Ушел отец, Опомнился Пимка, присел И как пьяный озирается. Ушел, запер Калитку и не глядит даже, Убил ли, нет. Нет ему никакого дела. Ровно и вправду не он А пес какой-то на свет народил его, господи, что же он пимка за проклятый такой уродился? За что перед всей деревней надсмеялся, избил как собаку гонит? За что жизнь ему такая собачья? Никогда-то хоть бы слово ласковое бросил, кто, кто б пожалел, ласки материнской не помнит, собакой на свете прожил. Хочет плакать пимка, уперся локтями в колени. Трет глаза, а злость так за сердцем хватает. Плач не плач, его этим проймешь разве? Будет потом хвастаться сам же, Чтоб погрызг, дескать, зубами камень жирновый. Попробовал? Врешь, не будешь хвалиться. Вскочил, подбежал к воротам. Ну так уж черта и жди, проклятый, в гости. Глядит в щель. Тихо во дворе и никого нет. Врет, притаился за углом и слушает. «Жди, проклятый! Слышишь? Чёрта жди! Дьявола! Сам сатана придёт!» Отводит душу чёрный, треснул кулаком по воротам и пошёл. Стоит отец под навесом. Ого-го! Широко раскрылись глаза. Словно вверх его подняло и видит, как уходит тёмный ругатель. Видит всю душу и помыслы его. И словно раздумья берет, Не вернуть ли уж, Помириться с ним, будь он проклят. Думает, не будет толков, Хуже власть заберет, Конец только дай. Нет уж, что будет, жги. Что ж, пошел в избу, сел. Вот она, как жизнь обратилась. Была жена, дети были, все ушло. Какие это дети? Только ждут, не дождутся смерти, Чтоб расхватать нажитое. А кому ж достанется? Нет, при жизни отдай, За горло норовит, Грозится щенок и сожжет. Ему что? Что копил, что берег всю жизнь, Все одной спичкой отнимет в один час. У него ли одного? Полыснет деревни, Ему что ненасытной глотки? «Думка одна у проклятого, как бы легкой жизнью прожить!» Опять думает. «Сожжет! Придет ночь, соберется с задов!» Замотал головой Осимов, шапку надвинул на уши и пошел во двор. Постоял, за калитку пошел. Темно да тихо на улице, никого не видать. Поглядел еще, постоял и побрел ровно о вчерашнем дне задумался, К Илькиной избе. Подошел к окну и глядит. Коптит в темной избе горелка без стекла. Хозяева у стола сидят. У дверей Илька со своей хозяйкой укладываются возле детей. Младший внук спустил головку, ровно задумался. Так же, как бывало. Ровно глядит сквозь закрытые веки. Илька хромой шевыряется, тулуп стелит, сжался весь, нужда сожмет. Варвара опустилась на колено и мостит себе чего-то под голову. Больная, так и видно, что разломила всю. Не в радости живут. Вшито поди гнезда проели на теле. Стукнул в окно. «Илька, выйди на час!» «Не как отец?» — думает Илька. «Что это ему?» «То бывало и днем не заглянет». «Иди ж шепчет Варвара, а сама измученная радостно думает. «Господи!» Неужели мириться? Ох, дал бы уж им Господь Спокой до да согласия. Отдохнули бы хоть. Рассказал отец Ильки Про слова Пинки. Слушает Ильки. Как бы не сжег. То-то, как бы не сжег. Постеречь надо. Приходи, чтоль что ли? Для себя постараешься. Для себя-то так, Чешется Илька. Охота попрекнуть отца за неправду его. И боится, как бы не рассердился. «Что ж, ладно, хозяйке только скажу, чтоб не ждала». Пошел в избу, вернулся, идут отец с сыном через улицу. Идет отец и думает, вот ведь хоть отца почитает, а отцу не кориться, кому ж кориться, говорит сыну. «Ну уж, видно, ладно, завтра переезжай назад, будет нам ссориться». «Испугался», — думает Илька. «Ну так что?» — говорит Илька. «Думает». «Ну, спасибо тебе, отец, я стараться буду. Чем работе на людей пропадать, тебе же стану работать». «Какая уж работа!» — сдвинул брови и думает Асимов. «И один был, хлеба не стоил, а тут сам пять. Эх, объезд всего, и жалю, что позвал». В бу пришли, недоволен отец. Присел Илька и глядит отцу в глаза. «Как бы угодить!» На задах у школе удумает, стеречь его надо. Кладем не пойдет. Склади и храни бог, говорит Илька. Начнет ветер на деревню. Неужели уж так и погубит всех? Известно, задов не с улицы ж зайдет. Там и ночевать надо. Так что, ох и темная ночь. Смотрит Илька в окно. Темная ночь. Место пустое за околицей. Лес прежде рос каждый год. И теперь молодик так и рвется из земли. Толку нет только с него. Скотина топчет, гложет заяц, Снегом давит, гнет. Редкое деревце, которое увернется, Уж топор его ждет. Только и целы коряги, ну и коряги, изогнет, перекрутит все В узлах да мозолях. И топор не берет, только звенит. Кому нужна такая? Чертям на растопку. Сидит Пимка под корягой, Чёрные думы давят на сердце. Черней того тучи по небу. Сошлись, спустились низко, Ровно своды какие, потемнели ещё, И замолкло кругом. Словно в проходах, каких тихо и жутко, Точно кто-то ходит беззвучно по ним И ищет кого-то. Дьявол-то ходит, Пимкину душу ищет. Запел первый кочет. Залекли отец с Илькой в огороде. Глядят по земле, виднее так. Пригнулся Илька и спит. Не спит отец. Глаза, как у волка. Глядит и видит. Лезет темно через ограду. Удумал, проклятый. Бежит Пимка по огороду к соломенным крышам. Поспевает отец вдоль забора встреч сыну. Разгреб солому, Пимка чиркнул спичкой. «Нет, не уйдешь!» — светит пимка загоревшейся спичкой из земли, словно приросшему отцу в лицо. «Ох, не отцу! Если бы раз хоть увидел такое лицо у отца, понял тогда бы, что не отец это, а дьявол, убежал бы от него бы навеки и бежал бы всю жизнь!» Поздно ухватил уж отец сына за горло и словно железо вткнулось в глотку так и осел по забору пимка навалился на него отец мертвый клешней дорвался хрипит пимка что ей сила отжимается горлом от железной руки охота крикнуть не буду пусти уйду навсегда нет уж нельзя захватило дыхание ох нету сил запрокинулся на земь смерть наклонилась глядит Ой, тоска! Заметался Пимка, замотал головой, Скрутился, рванулся, выпучил глаза на отца. Лезет наружу язык, тянется Пимка, большой протянулся, Тянется шея в отцовской руке, как живая, тонкая стала. Испугался отец, оторвал руки, и страшно глядит сыну в лицо. Перегнулась шея, голова отвернулась, И глядит Пимка в бок неживыми глазами, А сам ровно слушает, что... Бросился отец, трогает сына. Неужели задушил? Задушил! Господи, да когда же? Сердце отвести только хотел. Сжал руками. Ах, боже мой, что же это будет? Опять тронул Пимку. Стал стынуть, глаза закостенели. Нет больше Пимки. Чего ж теперь делать? Оглянулся на Ильку, спит Илька, пруд стащить, пока спит. Ухватил, перекинул через плечо и понес отец удушенного сына. Перебросил через забор, сам перелез, опять взвалил, идет ровно куль несет. Перегнулся Пимка, давит плечо, тяжелый. Дошел до бани отец, хотел было присесть отдохнуть, страшно стало, дальше пошел. Пока идет ничего, а подумает остановиться, холодеть станет. Чует, что уж разве упадет, а так по доброй воле в жизни остановится. Разломила спину, кости ноют, а в груди ровно ножами кто водит. Звон в ушах, на бат точно кто бьет. Вот-вот закричат со всех сторон, держи его, ах, поскорее. А пимка растет ровно и тяжелее давит. И вправду растет, ноги до земли уж отросли. Уперся ими, да как толкнет, а руками за колени. Присел Симов, и полезли на голове волосы. Смотрит перед собой дикими остановившимися глазами. Смотрит, смотрит, близко уж пруд. Легче стало, как будто. Тут и барская лодка недалеко, еще немного. Дотащил и свалил в лодку тело перевел дух отвязал и поплыл на середину пруда к тому берегу ближе где глубокий пруд приподнял руками тело и сам поближе к тому борту где пимка лежит встал тоб вода не всплеснула вспомнил крест надо снять покойника не годится с крестом отстегнул рубаху снял крест опять застегнул только только плеснула перевернулся пимка И пошел тихо, беззвучно, темным местом ко дну. Притаилась ровно кругом. Оглянулся — нет больше пинки. И один он в пустой лодке. Гребет назад. Скорей бы. Вот-вот выснутся из темноты воды руки. Хватит и потащит за собой на дно. Холодно там. Ох, не лучше и здесь, на вольном свете. Замять только возле лодки, что наследил. Подъехал, привязал лодку, замял следы и пошел, словно забыл. Возле бани опять вспомнил, и страшно стало, когда глянул на крылечко. Опять по спине поползло что-то, а дверь в бане ровно отворяет, кто тихо. Вот-вот выглянет Пимка и поманит пальцем к себе. Хотел молитву сотворить, нет уж лучше без молитвы. Недалеко Илька, вон огород. Перелез, подошел к Ильке. Спит ли? Спит. Ровно теплее стало. И душа отошла. Сел, задумался. ох хо хо вставать надо. Илюшка, вставай, что ли? Открыл глаза Илюшка. Кто-то звал так когда-то? Где он? Что? Не придет, видно. Айда домой. Вспомнил Илюшка, где они и что. Потянул носом, пробрал осенний предосветный туман. Неужели ж без креста он? Подстращал только так, ай да, спать охота. Дрожит Илька, жмется от холода, идет за отцом. Ровно ледяной водой окатил отца, о кресте вспомнив. Надо его за образ сунуть. На другой день пытает Илька отца. — Ну что ж, отец, пережать что ли, к тебе? — Сказал. — Ну, спасибо. Перебрался Илька с семьей в отцовский дом. Потолковали опимки на селе. Ушел, видно, назад, и Бог с ним. Отца сжечь пригрозился, вот какой! А с отцом бы сколько народу пострадало! Ночью скота бы сколько погорело, Детей бы не вытащили. Пронес Господь тучу, Видно, в город ушел, Уж хоть не возвращался бы только. Потолковали, потолковали и забыли. Прошло сколько дней — Всплыл Пимка на пруде. Ребятишки сидят на берегу. Вдруг бульк, и выглянул Пимка. Страшный, вздутый до да синий. Перевернулся вправо и влево. Ровно оглядывается, что тут без него сделалось. Покачался и лежит на воде. Обмерли ребятишки, вскочили. Опомнились и без памяти в деревню. Налетели на старосту. Дядя Радивон, дядя Радивон, дядя Радивон. ну, Радивон, тридцать лет Радивон. Ну и что? Пимка, Пимка из пруду мырнул. Мы сидим это, какой Пимка? Мы сидим это, Пимка, дедушки Филиппа, сын, что за пес, в толк ничего не возьму? Ей-богу, пра, мы сидим это, сидим и он высунулся из воды, да и глядит. Страшно! Мы сидим это!» Родион, а за ним и все, сколько случилось народу, и ребятишки отправились на пруд. Смотрят, и ровно языки у них отнялись. Илька прибежал, бледный, дрожит, ворвался вперед, выше подняться хочет. Вытянулся и подвывает, стараясь заглянуть в плавающего топленька ах ты грех говорит Радивон. беги кричи дедушку филиппа белоголовы один другой третий пустились на деревню добежали запыхались топчутся под окнами дедушка филипп дедушка филипп пимка всплыл слушает дедушка а, дедушка иду так как бывало важно иду пустились назад ребятишки Вышел и идет за ними не спеша Асимов, Ноги расставляет, глаза в землю, Шапку надвинул, не глядит никуда. Вся деревня уж на берегу, Вытащили пимку, воет, надрывается Илька. Добежали вестовые, оглянулись все и ждут. Идет Асимов, как к расстрелу, И каждый глаз, что глядит в него, Ровно пуля целит. Оседают ноги, точно отрывает их от земли, и всего тянет к низу. Раступился народ, видит Асимов, лежит на земле пимка. Что ближе, то как потерянный, нет-нет и качнется. Не так бывало ходил перед народом первый богатей. Горе-то горе, как напаивает, шепчет Драчена. Глядит Григорий рыжая борода лопатой в упор на Филиппа. И ровно думу, какую думает. Подошел Филипп и стоит. Стоит и словно думает, что ему теперь делать. Развел руками и опять их прижал. Муха пролетит, услышишь. Пились глазами в отца. Надо чего-то делать. Господи! Вздохнул, обе руки поднял глазам. Плачет? Нет. Опустил руки. Чего ж, братцы, делать? «Господь послал, терпеть надо!» «Так ведь чего ж?» — оборвался угрюмо кто-то. Илька, замолчавший было с приходом отца, опять еще сильнее начал. «Ой-ой-ой, Пимка, брат ты мой родной, за что душу сгубил?» заливается слезами Илька. «Брат ты мой, милый, ой-ой!» Так рвется сердце у людей. Ох-хо-хо-хо-хо, вздыхает, как мех Григорий. Оглянулся кругом Асимов чужими глазами и пошел назад. Ровно и дела ему нет. Отошло несколько человек. Глядит Степан вслед ему и говорит: Что это, братец мой, ровно чужой. А ему что? говорит Родион. Чайте рад, что лишний рот с плеч долой. Про собака человек. Собака-то собака, ведь все-таки. Нет, ему. Память отшибла, шутка сказать, дитё. Слушает Григорий, крепко стянул тонкие бледные губы. Да, ровно оторвал и еще сильнее сжал губы. Отвернулся и глядит в лицо покойнику. Как-никак, сын. Какой уж сын, говорит Родион. Век весь меж собой, как собаки, что греха таить. Эх, грех, грех, вот до чего довел свою кровь. Драчена сделала круглые глаза и смотрит в пимку. Пропала христианская душа. Думают, глядят все, слушают причитание Ильки. Баба его прибежала тоже голосить. Ну так чего ж, говорит Радивон, стан посылать надо. Как его теперь тут? Караул, яму ли копать. Время холодное и в траве чать дождется. Известно холодное. Рогожи прикрытий — то ничего. Тогда караул. Так чего ж делать? Караул. Ну, айдайте за рагожи вы, строкулисты, к дедушке Филиппу, живо? Пустились без оглядки. Осматривается Радивон. Кто ж в первую очередь? Из ребят, ну, ты вот, что ли? Да ты, ну, ты, Демьян, старшим с ними. Ну, я нет уж. Мотнулся ровно бритый, без бороды и усов, Демьян. Я, братец мой, не сдужу, что это? Дави вот схватила, ей-богу, думал, и жив не буду. Ей-богу! Врет Демьян. Рожу скорчил такую. Вот сейчас смерть. А черные глаза плутоватые, глубокие, большие, глядят так, словно верят, просит им. Рот большой перекосил. Актер. Так и на деревне ему кличка. Ахтер. Вот что в городах и в театре представляют. «Водка будет», — добротушно говорит Родион. «Какая водка?» — скривил другую рожу Демьян. «Постная, из этого пруда». «Зачем? Асимов раскошелится». «Держи карман!» — закричал так весело Демьян, что Григорий остановил. «А ты?» — кажет глазами Григорий на тело. Оглянулся Демьян на Пимку и тихо говорит. Чать не слышать теперь. Фыркнули парни. Родион толкнул его. Все бы ему смешки. Так ведь чего ж, Родион Семенович? Ведь все там будем. Брик, да и потащили раба Божьего за ноги. Право, я помру, у меня так прямо и волоки. Ну так как же, говорит Родион. На водку не уломаешь же, да, корчит опять рожу Демьян. Уломаешь, может, помягче теперь все станет. А стеречь где? Да уж на мельнице, вон Элефант Трофимыч, тоже компания тебе без очереди. Демьян только головой потянул. Водка бы была, товарищи сыщим, ты насчет водки старайся, я тебе прямо сказываю. Без водки нельзя, на свои окуплю. Ты умная голова, удумаешь, сдвинул ему шапку Родион. Ну так ведь чего станешь делать? Тут ее не пить. Так же пропадет, с собой туда не унесем. Демьян показал на небо. Водки что худого, Постный доход, целовальнику, казне, та же подать, меньше платить. То-то, ты ее вовсе платить перестал. Потянулся народ в село. Разговаривают. Пригнулась Фаида, выступает, щурит вперед глаза. Илька убивается! «А дядя Филипп нет, и даже не ни, ни». «Ровно чужой», — сказала Драчена. «За богатством-то, — басом говорит Устине, — и сын, что чужой». «Этак», — вздыхает Драчена, — молча кивает головой Фаида. Идет Григорий со Степаном. «И что, братец ты мой, за причина?» — говорит Григорий. «Гляжу я, ровно бы не надо языку-то высынутым быть». «Вот видел я Власа. Так ведь и я же видел. Ну так помнишь, был язык?» «Ровно не было. Не было. Так-то не было. Не было то-то. Не знаю», — раздумчиво говорит Степан и глядит на Григория. Опять думает Григорий. Десять дней прошло, пока следователь, доктор и полиция приехали. Свои следователи объявились, Григорий да Степан. Ходят, обследуют, друг дружке указывают. Больше Григорий, а Степан только быстро твердит. Так, так, так. Идет слух по селу, соберутся, где послушают своих следователей. Что-то неловко. Вся деревня, кроме домашних пимки, насторожилась. Никому не мил всегда был Осимов, а тут только подальше обходят Каина в дом. Кто и завидовал прежде богатству его, Теперь будто проклят и богатство твое. Демьяну только нет дела ни до чего, кроме водки. Водка бы была и большая компания, Где бы врать договорить до упаду. Бегает Касимову за водкой, В карауле третий раз непрошенный гость. Я отчаянный, не хоть что, не боюсь ничего. А в баню вечером... В бане вечером шишига, братец мой, не пойду. те крест, не пойду, ученый. Видел же? Видеть не видел, а слышал. Раз позднился в темноте, моюсь. Вдруг трах об стенку, опять трах. Я как был, в чем родил Господь, да по деревне. Хохот! С тех пор будет. Куда хоть пойду, а в баню ночью нет. Сидят сторожа, разговаривают в мельничной избе. А водка вся. За водкой-то на село идти надо. Темно, хоть глаз выколи. Да и Пимка подрогожий лежит. За водкой пойдешь? А думаешь, нет? Иди. Поглядел Демьян в окно. Темно ж, айда вдвоем. Кто со мною? Никто не идет. Что вдвоем еще? Сам иди. Страшно. За ноги станет хватать. Молчат, знают, что пойдет Демьян. Пропадай, моя головушка. Только посветите, пока мимо тарогожи пройду. Свет так и держи, не уходи, а то вернусь. Ладно. Высыпали все всенцы, отворили дверь, светят. Перекрестился Демьян. Ну, Господи, благослови. Словно в воду шагнул за порог. Идет, оглядывается туда, где подрогожий Лежит уже пустивший от себя дух тела, оглядывается назад, стоят в сенях, рукой свет прикрывают, чтоб не задумало. Идет Демьян и думает, не водка в жизнь бы не пошел бы. Тут уж, когда зашел за утопленника и зачесал ногами, а ту-ту-ту, и и визжат ему в доконку и словно улей горячий сыплет на пятки Демьяну. Вернулись в избу, ждут-пождут. Демьяна нет. Нет Демьяна, нет и веселья, нет и водки. Не придет, смотри. Вылыкает там всю водку. Неужели так и сделает? Скажет потом, что разбил посудину. Нет, не сделает этого. Демьян все-таки пришел, хотя клялся и божился, что и Пимка бежал за ним в догонку, крича «Постой, постой!» И шиши говела его. Последней ни у кого не было сомнений. Пьяный только попадись ей. И в пруд заведет, и в другое какое место. Дядя Влас спокойный, веселый был мужик, доводки жадный, лакал ее бывало с утра до вечера, а дело вел, и жил бы, если б не она же завела его в пруд. Так вот, раньше еще этого было с ним такое дело. Едет Василий Михеевич, золотой мой, вечером по плотинке. Глядит, что это такое. Сидит человек на вершнике, ноги спустил. влас. Ты что, золотой мой влас Василич, тут аль места не нашел лучше? Глядит на него влас. А ведь я думал, улица это. Встал, заглянул в пропасть, покачал головой, перекрестился и пошел. Приехало начальство, хотели было разрешить хоронить, но сомнение взяло, как не просили родные, а решили анатомировать тело. — Слышь, натомить будут, — говорил Степан Григорию, — вот поглядим. Сумно на деревне, ровно чума пришла какая, шутка сказать, потрошить человека, словно всех потрошат. Ходят да отплевываются, сумно и интересно. Что найдут в пимке? Полюбопытнее сидят у Асимовской бани, где режут пимку. — И как это, братец, ты мой, что они тут? — допытывается Степан. — Какую причину отыскивают? Солдат Алексей, старый рыжий мохнатый, гудит раздумчиво. — Причина тут вся в голове. Помрачение найдет, словно и нет тебе ничего. Глядит Алексей своими голубыми глазами, Брови поднял и ждет ответа. «Этак!» — кивает он сам себе головой. «У нас в роте вот так же повесился солдатик. Как пронатомили, причина открылась. Не в своем уме. А так и неприметно. Только тоску в себе чувствовал. Время, конечно, не нынешнее было. Его-то уж раз прогнали сквозь строй, а тут и в другой раз». Так ведь и похоронили по-крестьянски, на кладбище, все как есть. — В уме-то, может, он и был, — говорит сплевыва Родион. Да от этих самых палок уйти задумал. — Эток что ли? — сказал Алексей. Вышел следователь. Пьет он, что ли? Лицо не очень уж старое, а седины ровно восемьдесят лет ему. Волосы шапкой, лохматый, глядит, голову наклонил, а сам ровно думает. Встал народ, сняли шапки, глядят. Идет к ним, вынул белый платок, руки вытирает. Может, там запускал их в Пимки на брюхо? Пху! сплюнул Тимофей. Надевайте, братцы, шапки. Постоим! Надевайте, надевайте! Простой, надели, повернулся, огляделся, присел на бревной. Садитесь, не устали. Не вырастите! «Где уж расти?» Сел, молчат. «Другие господа вот не любят», — пускает пробу Григорий, «чтобы при них стоять в шапках или сидеть, к примеру. Наука, что ли, высокая, не дозволяет этого?» «Нет уж, батюшка, ты науку оставь. Кто с наукой компанию водит, тому все равно. В шапке ты, не в шапке, стоишь или сидишь. Итак, сел один, другой». Третий — все сели, сидят и глядят на следователя. Простой. Оперся на колени, глядит на пруд, думает что-то. — А что, ваше благородие, можно спросить? — Что? — Спрашивай. — Что в Пимке, какая причина будет? — Пимке скверная причина. Его удушили сперва, а уж потом утопили. Побледнели, рты раскрыли. Глядит Григорий на Степана. Вот оно где. Если б живого человека в воду бросить, вода бы внутри была. А у вашего пимки нет воды в легких. Удушили его. «Гляди!» — вскрикнул Григорий и руками всплеснул. «Вот оно как доходит!» «Ха! Ловко!» «Вот теперь и надо клубочек размотать!» Опустили крестьяне головы. «Надо!» Отрезал ровно и стиснул зубы Григорий. — У кого нет греха, так и нет, — проговорил Алексей-солдат. И голову на бок повернул. — А у кого есть, ответ держи. Алексей внезапно, как старый заклеванный петух, перегнул голову и смотрит не то строго, не то спрашивает. — Ровно так. Как бы советуюсь нерешительно, — говорит он. — Известно. А что за человек был покойник? Молчат. «Не похвалишь», – нехотя проговорил Родион. Один за другим стали кое-что рассказывать. Идет следствие. «Этот», – говорит Григорий Степану, – «этот, братец мой, гляди, доберется». «Доберется», – быстро соглашается Степан. «Ох, и подумать страшно». Собрали понятых. Григорий тут же. «Ну вот, вам прочтут протокол осмотра. Если кто имеет добавить что, говорите». Стиснул губы Григорий, врезался глазами в чью-то спину и слушает. — Может, тише читать? То — То-то, тише. Нам-то с непривычки писанное слово ровно воробей. Летит, а в руки не дается. И слышишь, а в толк не возьмешь его. Начал медленно читать следователь. Прочтет и укажет. — Портянки, он учи лапти. Лапти-то ровно не на одну ногу, — замечает Григорий. С разных людей ровно. Дорогой видно, как шел, истрепалась лаптенка, на дел какую дали. Сверкнули глаза из-под мохнатых бровей следователя. Остановился он, осмотрел. — Верно, молодец. Прочитали протокол. — Все? — Креста нет, — проговорил опять Григорий. — На нет и суда нет, — ответил следователь. — И сертука моего на нем нет. Так-то так, так. сюртука-то, вишь, мы крестьяне не носим, а креста на то и крестьянами зовемся. Опять следователь внимательно уставился в Григория. Покраснел Григорий, напрягся, глядит во все глаза на следователя. Неловко ему больше сказать. — Хм, ну так что ж, можно вставить? Успокоился Григорий. То — То-то вставить. Записали. Как непрост был Илька, а и ему что-то неладное показалось за эти десять дней в отце. И с лица стал такой, что глядеть страшно. Да и нравом ровно другой человек. Тихий, молчит, что не сделаешь, как не сделаешь, все теперь ладно. Иной раз видеть сам Илька. Побронить бы надо, посмотрит только и пойдет. Прежде все бывало норовил с глаз уйти а теперь все равно жмется к избе, выйдет на час и назад, глядит, как ребятишки возятся, как Варвара шевыряется, глядит на него высокая Варвара, глядит из-за печки, приседая и вытаскивая хлеб, глядит за едой, глядит, разбираясь в сундуке и с высоты своей словно видит душу деверя. Отцветают цветы, Безель нежная, что мягким ковром голубым залегла у пруда, потеряет скоро свой цвет голубой. Глядит на нее, задумавшись в звонкой тишине, яркий литой из блеска и с блеской света, Тихий осенний день, и словно шепчет ей волшебные сказки отлетевшего лета. Потянулся за цветами младший заморший люшки, ухватил горсть цветов и увяз. Увяз и глядит. Вытащит его или так и стоять ему? — Ишь, пострел, куда утискался, — говорит Родион, идя по мельничной тропинке. — Жаба-то вот из пруда скок. Собрал губы заморож и глядит строго и важно на Радивона своими глазенками кверху. Залез Радивон, перенес на тропинку, поставил на ножки. Только носом тянет заморыш. Ишь, выморолся в цветах. Оглядывает свои грязные ножонки заморож. Выморался хорошо. Айда, бежи к мамке. Вот это дело. Мамка хорошая штука. Зажал заморож цветов целую поведь. Волочится по земле бей как позволяют слабые ножонки. Добежал в сенцах мать. Встал и глядит на нее веселыми глазами. Гладит пострела строгими словами Варвара, да обтирает грязные ножонки. — Цветы-то брось! Держит, только крепче сжимает. — Ты что, кому это? — Дедоське! Обтерла Варвара замороша своего, вошла в избу. Сидит Асимов на лавке, опершейся колени, Низко свесился растрепанной головой и не видит. — Ты гляди, чего тебе внук-то принес! Поднял глаза Асимов. Стоит перед ним внучок и тянет ручонкой поведь голубых цветиков. Головку приподнял, и запущенный вех глядят и просятся в душу печальные глазенки, губы сжал и кажет деду цветок. Пригнулся Сима и ровно зверьки выглядывают из норки его разбежавшиеся глаза. Идет в душу взгляд чистых глазенок, и волнами боли и муки разливается по мрачным и темным сводам души. Идет дальше, туда к цветку и малютке, что стоял когда-то в лесу. Протянул дед нерешительно руку, чтоб погладить малютку, пододвинулся внук и прижался к деду. Боится шевельнуться дед, и только с раскрытыми широко глазами чует опять у сердца чистую ангельскую душу. Вспомнила сердце. Льются слезы по щекам Варвары, и глядит она, сложивши руки, Как припал дед к малютке, как сбежалось лицо его в старый пучок морщинистых кореньев, как из глаз брызжут слезы и из груди клокочут и рвутся, как раскаты грома, рыдания преступной души. До всего добрался следователь, и следы на огороде нашли, и лапти покойного снимали и примеривали, и к берегу Осимова след разыскали. Стали обыскивать в избе. Потянул Григорий из-за иконы крест Пимки. Качнулся Асимов и сел на скамью. Молчат все, глядят на него, что скажет. Насторожились все. — Выйдите-ка на часок. Я скажу между четырех глаз. Уходит. Сидит Асимов, провожает глазами спокойно, ровно силу в себе какую чует. Ровно знает то, чего другие не знают. Ушли. Остался следователь, да он. Встал. Вот чего, барин. Твоя, видно, взяла. Сколько тебе, чтоб кончить? Жаль, денег доволи да милее. Нет, никого ты не купишь. И не об этом думай теперь. Думай лучше, как облегчить свою участь. И говорит следователь о суде присяжных о живой совести, что сидит там на суде, о необходимости вести дело на чистоту. Слушает Асимов. Лучше признаться. Поднял плечи Асимов. Не повернешь, дескать. Не в чем не признаваться. Встряхнулся следователь. Провел рукой по лицу. Время я с тобой только веду. Хотел было уже звать народ. Опять жалко стало Асимова. «Хочешь, я за священником пошлю? Может, он чего скажет?» «Что ж скажет? Не виноват я!» Смотрит на него следователь. «Скажи мне, Асимов, что мне сделать, чтобы ты поверил мне?» «Возьми деньги!» — шепчет Асимов. «Ты в церковь любишь ходить? Бываешь? Когда в последний раз говел? Говори прямо, вины тут нет!» «Неохота отвечать! Говел как венчался!» «Лет двадцать пять, тридцать назад? Эток, В церкви был с тех пор?» Отвернул голову Асимов, вздохнул. «Упомнишь разве? Дома-то хоть молишься? Чать крестьяне? Молитву читаешь или так?» Засосала тоска за сердце. «Так». Оборвался Асимов, оборвался исследователь. Смотрит, дикий человек. Упала Симов тяжело на колени. А то возьми, батюшка. Встань, встань, дикий ты, братец, совсем человек, и на разных языках говорим мы с тобой. Позвал следователь понятых, родных назад в избу, говорит старости. Распорядись, подвой. Словно отрезала что. Кончилось дело. Подняли головы, глядят на Симова как на нового человека. Побелел, уперся в себе и стоит истуканом. Так и стоит с поднятыми плечами. На коленях валялся, деньги давал. Не возьмет в тол. За свои деньги обида. Денег не надо. Не надо так не надо. Кончилось все. Вся деревня на улице. В окна глядят, прильнули к стеклу Осимовской избы. Головы, головы, головы. Стоит среди избы Асимов, валяется Илька в ногах, Молит отца открыть, где деньги зарыты. «Не скажет, в жизнь не скажет», — горит глазами Степан. «Так изгниют!» «Ах ты, Господи, денег-то, денег!», -то, денег — качает головой сонный Евдоким. «Всю деревню купишь!» «Пропадут!» — оторвался было Степан от окна и опять уж весь в избе. Опять махнул рукой, отошел даже от окна. «Нет! Нищим бы роздал!» — раздумывает Алексей. «Нищим!» — орет Ерехонская труба. «Своим пес не даст!» Толкают друг друга, ждут, разгорелись. Так просто очумел от этих денег и сам уж себя сообразить не может. А что ему теперь в них? «Что в них?» — спрашивает всякий себя, И сильнее тянет туда, к окну. Откроет, нет ли? Горят глаза, горят речи. Вот-вот схватиться готовы в горячем споре. На ком-нибудь сорвать напряжение. Излить какое-то сосущее чувство Неудовлетворенного раздражения. Даже вдовы и те насторожились. Словно и их доля там, в этой страшной избе. Готова подвода. Идет. Идет Асима в последний раз по родной земле. Жадно валит, ступает спешно за ним и родня, и деревня. До моста дойдут, обычай такой, а там уж посадят и увезут навеки. Забежали ребятишки вперед, пятятся задом, не оторвутся от страшного загадочного лица. Думка одна у всех. Отдаст ли деньги и себе ничего не взял, чтобы не узнали, где прячет их? Врасплох захватила. Ох, человек! Мост, стой! Стала Симов. Ни кровинки. Сжала там что-то железным обручем душу. И глядит она из его помертвелых глаз. Порядок порядком взметнул боком вверх глаза. Прощайте, православные крестьяне! Хотел сказать, лихом не поминайте, и поперхнулся. Родная земля в последний раз Что же это вышло? Какой силой смахнуло, как рукой все, прахом пошло. Сохватило что-то внутри и рвет, отрывает душу от живого места. Глядит Асимов в небо. Налились глаза, страшно и скорбно глядит отлетающим взглядом. Влились в него. Неужели не откроет? Илька повалился в ноги. Толкнул кто-то Варвару, указывает на Замороша, да на Асимова. Схватила Варвара сына на руки. «Внучка, пожалей! Любимого внучка! Ему скажи, где деньги зарыл?» Замерли все, притаили дыхание. Едет мимо следователь, смотрит в навалившееся нечеловеческое лицо, смотрит в жадно впившиеся перекошенные лица деревни и несутся ему вдогонку раскаты дикого. «Будьте прокляты вы, брюхи ненасытные! Нет вам денег!»